Шел уже третий час дня, а они все еще разговаривали. На столе стояли кофейный прибор и опорожненные на две трети бутылка шампанского. За завтраком она долго рассказывала о том, что с ней было во все эти годы, особенно в последние два. Перескакивала от революции к операции, от Ленина к Ласточкину, от Москвы к Есентукам. Ты не можешь себе представить, как мне противно стала революция. Еще тогда, после взрыва на Аптекарском острове. Ты ведь знаешь, он был повешен. Соколов? Да, знаю. Но особенно после всех дел Ленина. И вот он мне говорит. Ленин? Разве ты его видела? Да нет же, Кита Ноевич. Ленина я больше скокола не видела. И, надеюсь, никогда не увижу. Так вот... Он мне предложил службу в Тифлисе. Я долго колебалась, но после этого ужасного дела в Пятигорске не выдержала и решила бежать. «Какого дела в Пятигорске?» «Неужели ты ничего не слышал?» Люда вздохнула. «Зарезали несколько десятков людей, а ты ничего не знаешь. Да ведь я русские газеты сто лет не видел» а в годы войны не видел и французских. Немецкий просматривал, но я немецкий язык плохо знаю. Они о России торопились сообщить только самое неприятное, особенно после того, как захватили Украину. Вот как в Севастополе союзное командование через парламентеров сообщило русскому о смерти Николая. А о Пятигорске они, кажется, ничего не писали, или я пропустил. В чем там было дело? Люда рассказала, они взяли заложниками всех видных людей. Могли взять и меня, но, к счастью, не взяли. Хотя было схвачено много людей, не более видных, чем я. Были арестованы и знаменитости, генерал Русский, генерал Радко-Дмитриев. Говорят, они им предложили перейти на советскую службу, но те отказались. И вот ночью их всех вывели к подножию горы. И там убили. Не расстреляли, а зарезали. Две ночи подряд резали и бросали в яму, говорят, некоторых еще живыми. Тогда я вспомнила об его предложении и убежала в Тефлис. И это наши бывшие товарищи, ведь я одно время обожала Ленина. Теперь очень стыдно вспоминать. «Я не обожал, но и мне стыдно», — сказал он, и по его лицу пробежала тень. Люда вспомнила рассказ Киты Ноевича. Джамбул лично участвовал в экспроприации на Риванской площади. Как только он мог. «Ты не кончила? Что же Кита?» «Он превосходный человек. Тотчас все сделал, принял меня на службу». Я всегда любила кавказцев, а теперь еще больше. Какие люди? Не отнеси этого, впрочем, к себе. Не отношу. Понимаешь, мне теперь было неловко. Всего без года неделю у него служу и уже прошу отпуска. Дал и даже проезд устроил. Догадался, что ты едешь ко мне. Отстань. Нет мелких. Люда покраснела и от этого смутилась еще больше. Да, мне захотелось увидеть тебя, поговорить с тобой обо всем, ты ведь тоже далеко отошел от революции. Давным-давно и очень далеко. Мне о них обо всех думать гадко. Я, впрочем, понимаю, что если бы войн и революции не было, то их пришлось бы выдумать. Они отводные клапаны не столько для народного гнева, сколько для избытка энергии и буйных инстинктов у разных людей, особенно у молодых. Но не только у молодых. Есть и старики, еще шамкающие что-то революционное по 50-летней инерции. А что все эти Людендорфы и Энверы делали бы без войн? И что Ленины и Соколовы делали бы без революций? Ну, это не очень социологический подход к делу. Ненавижу социологов. Почему? Потому что они ровно ничего не понимают. Они теперь очень довольны Лениным. Он им дал богатый материал для ценных суждений. Когда-нибудь они его превзнесут и возвеличат. Какой замечательный был социальный опыт. А левые биографы и историки превознесут тем более. Конечно, объявят, что он всю жизнь работал для счастья человечества. Между тем он столько же думал о счастье человечества, сколько о прошлогоднем снеге. Он просто занимался решением задач, занимался политической алгеброй. Ведь математику принято решать задачи, которые ему кажутся важными. Я, мол, решил совершенно верно, а Плеханов сел в калошу. Плеханов и в самом деле всю жизнь садился в калошу. Это была его специальность. Я, впрочем, не отрицаю, что Ленин – выдающийся человек. Умен ли он? В суждениях о некоторых вещах он глуп, как пробка. Например, в суждениях о предметах философских, религиозных, искусственных. То есть, в суждениях об искусстве, поправила Люда. Она всегда любила такие его ошибки. Это напоминало ей прежнее. Ласково вспомнила и примету шрама когда-то ею в нем замеченную. Теперь взволновался. Да, в книгах об искусстве. Я разучился говорить по-русски. Разумеется, он большой человек. Необыкновенное волевое явление, огромная политическая проницательность, это так. Он и не жесток, и не зол, конечно, и не добр. Он все-таки сложнее, чем ты думаешь, опять перебила его Люда. Ведь я хорошо его знала. Иногда он бывал очарователен, а врагов всегда ненавидел. И Марат, верно, иногда бывал очарователен, и Торквемада быть может тоже. Ты говоришь, он ненавидел врагов. Это едва ли верно. Разве Торквемада ненавидел еретиков, которых отправлял на костер? Просто их было нужно сжечь, что что-то такого. Я представляю себе сценку. В Кремле идет заседание, собрались все главные, и вот получается телеграмма или там телефонограмма, хотя бы об этом Пятигорском деле. Разумеется, реакция была самая благозвучная. Не сказали, мы их зарезали и бросили живыми в яму. Не сказали, мы устроили бойню. Верно сказали о каком-нибудь мече народного гнева, о необходимой ликвидации, привели мотивировку, революционный долг, буржуазия подняла голову, враги народа строили козни и так далее. Что же затем могло быть на заседании? Кто-нибудь из них, еще удивительным образом, не совсем потерявший человеческое подобие, какой-нибудь Бухарин или Пятаков, Верно, вздохнул и даже мягко запротестовал. Так все же нельзя. Не очень, разумеется, запротестовал. Все они давно ко всему такому привыкли. Совершенная сволочь, напротив, восклицала что-либо архиреволюционное, без малейших колебаний все одобрить. Теперь не время для полумер. А он, конечно, молча слушал, допускаю, что на этот раз. Без своей кривой усмешечки. Допускаю даже, что не назвал дело дельцем, а затем просто предложил перейти к очередным делам. Нет, ты его упрощаешь. Он все-таки гораздо выше их всех. Джамбул засмеялся. Да, конечно, гораздо выше их всех. Только это право означает не очень много. Он не вульгарный карьерист, Ни честолюбец, как Троцкий, ни малейшего тщеславия я у него никогда не замечал. Он и не сверхмерзавец, как Коба. Какой Коба? Джугашвили. Теперь он называется Сталиным. Этого я знаю с юношеских лет. Такого негодяя мир не видывал. По крайней мере, Кавказ не видывал. Особенно мой. У нас бывали жестокие люди. Но что-то в них, верно, наши горы очищали. Камо, например, никак не мерзавец. Слышала о Камо? Кажется, что ты слышала. Это тот, который после после Кавказа, Люда не решилось сказать после экспроприации в Тифлисе, отправился в Берлин, чтобы ограбить банк Мендельсона. Тот самый. Мне Дон Педро рассказывал. В Берлине этот субъект несколько лет прикидывался буйно сумасшедшим. И так хорошо, что обманул немецких врачей. Ему и прикидываться было не очень нужно. Он был наполовину сумасшедший. Но он был герой. Не могу и не хочу отрицать. К несчастью, он остался большевиком. Он не мусульманин. «Так что же, что не мусульманин?» Спросила Люда, насторожившись. Теперь заговорит о своем нынешнем главном. «Ничего». Мусульманская религия очищает людей больше, чем другие. Вот как? Почему же именно она? И при чем тут религия вообще? Это правда, что ты стал настоящим верующим мусульманином? Правда. Ты меня когда-то называла романтиком революции. Это было верно и нет. У меня когда-то револьвер был предметом первой необходимости. Да, ты мне на втором съезде говорил... «О каких-то страшных делах», — сказала Люда. Печально вспомнив о Лондоне, у него опять тень пробежала по лицу. «Было. Я в молодости собственноручно убил провокатора». «Этого ты мне не говорил. Не люблю об этом говорить. Жалею, что и сейчас», — сгоряча сказал. «Убил? Как же это было?» «Он пришел ко мне». Не знал, что это уже известно. Разумеется, у себя дома я не мог его убить. Это противоречило бы всем нашим вековым традициям. Разговаривал с ним, как хозяин с гостем. Но затем, прощаясь, я вышел с ним за ворота, сказал ему, что он провокатор, и убил его. Лицо у Джамбула дернулось. Это не романтизм. От меня, революционера, Был только один шаг до гангстера. Не до гангстера, а до абрека. Это совсем не одно и то же. И не у меня одного был только один шаг. Я был еще, пожалуй, лучшим из худших. В сущности, все у меня было от этого вашего «раззудись плечо, размахнись рука». Меня наша религия и спасла. Знаешь, у многих людей просто не было времени, чтобы подумать о жизни. Или над жизнью, как правильно. И у тебя тоже не было времени. Никак этого не думаю, не понимаю, при чем тут религия. Я живу без нее и ничего. И тысячи людей нашего круга живут без нее. Политики даже почти все явно или скрыто. И вот что я тебе скажу. «Почти в каждом политике в какой-то мере сидит в лучшем случае Ленин, в худшем случае Троцкий». «Что за вздор!» — сказала Люда, вспомнив о своих друзьях-кооператорах. «Они, кстати, кажутся все неверующие». «Ну не в каждом, а в большинстве. И, разумеется, чаще всего в очень малой мере. Хочешь пример?» «Тот либеральный государственный человек...» который имеет право смягчение участи осужденных на смертную казнь и отказывает, несмотря на ходатайство присяжных заседателей. Это уже в зародыше большевик. Это частный случай и довольно редкий. Что же, по-твоему, и в Жорессе был большевик? В нем нет. И, разумеется, вообще большая разница есть, ответил он с досадой, как отвечают на доводы всем известные и надоевшие. Жерас был добрый человек. Он вивисекциями заниматься не мог бы, да и нельзя было тогда, так как революции не было. Вдобавок он ни года у власти не находился. Всякая власть развращает, а революционная в сто раз больше, чем другая. Вот мы с тобой ушли от революции, хотя ушли по-разному. Ты ушла, так как не была создана для политики, а я ушел, потому что вдруг почувствовал на спине бубновый туз. Что такое? Недавно я прочел какую-то книгу о нашей Крымской войне, сказал нехотя Джамбул. Какой же нашей, русской или турецкой, невольно спросила себя Люда и я там вычитал, что ввиду недостатка в солдатах, русское командование велело выпустить из тюрем арестантов. И они сражались отлично, не хуже ваших солдат. Один из них совершил какой-то геройский подвиг на глазах у знаменитого адмирала, не помню, Корнилова или Истомина. Адмирал пришел в восторг и тут же повесил ему на грудь Георгиевский крест. Арестант, а русский человек и герой. Так кто-то и воевал дальше, с Георгием на груди, с Бубновым тузом на спине. О, я знаю, как условны и тузы, и ордена. Но ведь я говорю фигурально. Большинство тех революционеров, с которыми я работал, могли бы иметь на груди боевой орден за храбрость, а на спине Бубновый туз — за другие свои особенности. Как кому? Это, впрочем, не относится к главарям. Ленин, я думаю, никогда в жизни не был бы в смертельной опасности. Тем тяжелее будет ему умирать. А я не главарь, видел перед собой смерть не раз. Имел право на орден, но вдруг в один для меня все-таки прекрасный день решил навсегда отказаться от бубнового туза. «Ты очень несправедлив», — сказала Люда. «Я отошла от революции, но Бубного туза в ней не видела и не вижу». «Именно ты не видела, потому что в ней, собственно, и не была, а я был и видел вблизи. Но странно, как меняются люди и без видимых причин. Вот я убил провокатора, и ничего. А через несколько лет...» Он хотел было сказать люди о гнедой лошади на Иреванской площади, но не сказал. Она ничего не поймет. Да и никакой здравомыслящий человек не поймет. Он выпил залпом бокал шампанского. Выпей еще вина. Не хочешь? Не хочу, сказала Люда, отстраняя его руку с бутылкой. Так можно стать и реакционером.